Тихое потрескивание в наушниках, словно неведомый собеседник задумался, стоит ли отвечать. Наконец прозвучал знакомый баритон. «Родилась вселенная». «Но ведь она родилась давно, около двенадцати миллиардов лет назад». «И да, и нет». «Нет вещи более относительной, чем время». «Не понимаю». «Додумайте». «Вы все же намерены идти в здание».